Как говорил Геббельс, чем идея проще, тем она доступнее массам. Дочь юбералис. Германия превыше всего, и половина планеты купается в крови, расплачиваясь за чей-то дурной сон про предназначение нации. Самый главный спор между мной и упомянутым уже... Шаминьоновым Который я выиграл Заключался в следующем Николай совершенно категорично утверждал Что кочергины Рождаются по причине мутаций А я-то точно знал Каким именно я родился И как мне все это досталось Не я придумал наш тренинг пограничных состояний Его придумала моя Не самая добрая жизнь. Поверьте, нигде в мире так не готовятся ни бойцы, ни спортсмены. Причем жестокость не есть самоцель. И уж точно не бальзам для моей извращенной психики. Жестокость – это эволюционный акселератор. способный заставить человека прожить самые важные минуты в жизни и либо тихо сдуться и уползти хныкать в угол, либо преобразиться до пугающей неузнаваемости, за мгновение стать сильнее, веселее и свободнее. В самые страшные и тяжелые путы Это кандалы наших выдуманных страхов. Мы не боимся получить сапогом в рожу. Мы боимся того, что мы по этому поводу думаем. Говорил ведь уже, что сон разума порождает чудовищ. Чем больше мы знаем о боли и ужасе, тем смешнее все это выглядит в наших глазах. «Как?» Можно победить человека, лишённого иллюзии страха. Никак нельзя. Единственное, чего я опасаюсь, так это того, что подряхлости лет могу чего-нибудь испугаться. Хрен там, не дождётесь. У вас есть сын. Вы хотите, чтобы он вырос настоящим мужчиной, способным всегда защитить себя? «Не жалейте, парня. Ваши страхи и вполне понятная забота передаются ему в самом уродливом виде. Миролюбие и доброта для мальчика с 10 до 15 лет – не самые жизнеутверждающие качества характера. У вас растет генетический лидер, опора семьи, а не барышня обморочная». Именно в силу мужского становления подростки очень жестоки. Они вполне по-стадному понимают свое место в иерархии и право силы. Срочно отдайте мальчишку в любой спортивный коллектив. Не хотите в контактный спорт – не проблема. Пусть идет в волейбол, футбол, гандбол, туда – где есть коллектив и существует связь между сверстниками, основанная не только и не столько на силе. Если парень сейчас не научится выживать в среде себе подобных, то так и будет сопливиться до седых ягодиц. Беззащитность и пугливость – это своего рода психические заболевания, Фобии, которыми следует переболеть. Причем именно в социальном окружении, а не со шприцем в заднице или в тиши медитаций. Что, неужели так жалко ребенка? Ну и пусть. Поверьте, злобных собак, даже маленьких, пинают один раз, а потом обходят. почувствовав остроту зубов на своей шкуре. Да, парень получит то, что суждено ему получить. Сколько раз его будут бить? Да столько, сколько суждено. А в результате он либо сдуется, как улетевшие с веревки трусы, еще недавно надутые, как паруса фрегата, либо научится отстаивать свое мужское достоинство.